Они бросили якорь с подветренной стороны Кайо Круса в бухте между двумя островами. «Бросим-ка еще другой якорь, раз уж будем здесь стоять», — крикнул Томас Хадсон своему помощнику. «Не нравится мне здешний грунт», — помощник пожал плечами и наклонился над вторым якорем, а Томас Хадсон подал судно немного вперед против течения глядя, как травянистый берег медленно скользит мимо борта, а потом дал задний ход и выждал, пока второй якорь не зарылся как следует в песок. Судно теперь стояло носом к ветру, а зыбь отлива бежала мимо. Даже в этом укрытом месте ветер был довольно силен, и Томас Хадсон понимал, что когда отлив сменится приливом, «Судно повернет бортом к волне». «Ну и черт с ним», — сказал он, — «пусть его покачает». Но помощник тем временем спустил шлюпку, и сейчас они уже травили кормовой якорь. Томас Хадсон увидел, что этот якорь, маленький Дэнфорд, был сброшен с таким расчетом, чтобы удержать катер носом к ветру, когда начнется прилив. «Уж привесили бы заодно еще парочку» крикнул он. «Тогда его можно было бы выдать за особой породы паука». Помощник ухмыльнулся. «Давай к борту, я поеду на берег». «Нет, Том», — сказал помощник. «Пусть Ара и Вилли едут. Я перевезу их на берег, а потом вторую партию в Мегана. Хочешь, чтобы они взяли с собой оружие? Нет, будьте учеными». Я мирюсь с тем, что мною вертят, как хотят. Это, пожалуй, значит, что мне и в самом деле надо отдохнуть. Беда только в том, что я и усталости не чувствую, и спать мне не хочется. «Антонио!» — позвал он. «Да!» — откликнулся помощник. «Я возьму твой надувной матрас и две подушки, и хороший коктейль». «Какой именно?» джин с кокосовой водой, с ангастурой и лимоном». «А, мини сказал помощник, обрадованный тем, что Томас Хадсон опять захотел выпить. И при том двойной. Генри забросил на мостик надувной матрас и сам поднялся следом, держа под мышкой книгу и журнал. «Тут ты за ветром!» — сказал он. «Хочешь, я немного раздвину брезент для вентиляции?» «С каких это пор со мной такие нежности?» «Том!» «Мы посоветовались, и все решили, что тебе нужно отдохнуть. Ты так себя загонял, никто бы не выдержал. И ты не выдержал». «Чушь», — сказал Томас Хадсон. «Может быть», — сказал Генри. «Я говорил им, что, по-моему, ты в форме и можешь еще держаться и дальше. Но другие беспокоятся, и они меня убедили. А ты попробуй разубедить. Но сейчас дай себе все-таки передышку». «Я себя чувствую как нельзя лучше, и плевать я на все хотел». «Вот ты и есть. Ты не желаешь сходить с мостика, желаешь стоять все вахты подряд у штурвала и плевать на все хотел». «Ладно», — сказал Томас Хатсон, — «картина ясная. Но пока что здесь все-таки командую я. Я это не в каком-нибудь дурном смысле, честное слово». «Правильно, забудь», — сказал Томас Хатсон, Стану отдыхать. Как прочесывать заросли на острове, знаешь? Да уж надо думать, знаю. Вот и займись Мегану. Точно, Вилли и Ара уже уехали, а мы вторая партия, только ждем, когда Антонио пригонит назад шлюпку, как там у Питерса. Полдня возился с этой большой рацией, думает, что теперь как будто наладил. Было бы здорово. «Если я засну, разбуди меня, как только вернетесь». «Хорошо, Том». Генри нагнулся и взял то, что ему подали снизу. Это был высокий стакан с ржавого цвета жидкостью и кусочками льда, обернутый сложенным вдвое бумажным полотенцем и перетянутой резинкой. «Двойной Томини», — сказал Генри. «Выпей, потом почитай и спи». «Стакан можешь поставить, вон, в одну из ячеек для гранат!» Томас Хадсон отхлебнул из стакана. «Приятно», — сказал он. «Тебе всегда нравилось. Все будет хорошо, Том. Да уж все, что мы сейчас можем сделать, надо делать как следует. Главное, отдохни хорошенько. Постараюсь». Генри сошел вниз, и Томас Хадсон услышал приближающийся стук шлюпочного мотора. Стук затих, послышались голоса, потом снова стук, но уже удаляющийся. Томас Хадсон немного подождал, прислушиваясь, потом взял стакан и высоко через борт выплеснул его содержимое. А ветер подхватил это и отнес к корме. Томас Хадсон сунул стакан в подходящую по размеру ячейку в тройном стеллаже и ничком растянулся на надувном матрасе, обняв его обеими руками. В этих пальмовых шалашах у них, наверное, были раненые. А может быть, они просто хотели спрятать побольше народу? Навряд ли. Будь их много, они бы заявились сюда в первую же ночь, Надо было мне самому поехать на берег. Впредь так и буду делать. Хотя Ара и Генри молодцы первый сорт, и Вилли тоже молодец. И я должен быть молодцом. «Да уж, постарайся сегодня вечером», — сказал он себе. «И устроим травлю настоящую и без пощады, не делая ошибок, и смотри, чтобы как-нибудь их не прозевать».